Глава 35 В следственном кабинете Ворчун Боб читал газету, задрав ноги на стол с пакетами для улик. «Что случилось, сэр?» — поинтересовался сержант. «Вид у вас такой, словно червяка в яблоке раскусили». «Нет, все нормально. Просто я немного ошарашен» ответил Маклин и пересказал сержанту новости. «Нифига себе! Везет вам, сэр! Одолжите мне несколько фунтов!» «Не смешно, Боб. Он оставил мне все, кроме своей доли в юридической конторе. Какого черта?» «Понятия не имею. Может, больше некому было оставить? Или у него с вашей бабушкой что-то было? Вот он и решил, что лучше уж вам» чем приюту для бездомных собак». У него с бабушкой что-то было. Слова Боба напомнили кое-что забывшееся под напором событий. Фотографии его опустевшей спальни. Кто-то, не его дед, очень похожий на отца. И на самого Маклина. Не был ли этот молодой Карстайерс? Могло у него с бабушкой что-то быть? Нет. Бабушка не могла? Или могла? Но он изменил завещание только на прошлой неделе. Заметил Маклин, отвечая и себе, и Бобу. Он перебирал в памяти все разговоры с Карстайрсом, начиная с первого его звонка в день смерти бабушки. Поначалу адвокат был дружелюбен и жизнерадостен, словно старый дядюшка. А вот на похоронах казался рассеянным, как будто чего-то ждал. И потом, этот странный разговор в день смерти адвоката. О чем шла речь? Что за послание бабушка велела передать внуку после ее смерти? Или это сам Карстайрс хотел что-то рассказать? Что-то глодало старика. Теперь уже не узнать, что. «Не понимаю, чем вы недовольны, сэр? Редкий случай получить денежки с юриста». Маклин хотел улыбнуться шутке, но не сумел. «Где констабель Макбрейт?» «Пошел в редакцию скотсмена». «Рыться в архивах!» «А насчет Фарквара? А что с Макриди?» Ворчун Боб отложил газету, снял ноги со стола и выпрямил спину. «Мы нашли предметы из списков по пяти ограблениям. Не все перечисленное, но вполне достаточно, чтобы притянуть негодяя. И с его компьютером айтишники почти разобрались. Вряд ли он вывернется, даже с самым дорогим адвокатом». хорошо а запонка? Айтишники нашли, откуда она. Боб пошуршал пакетами на столе, вытащил несколько листков, перебрал и нашел нужный. «Ограбление в Пинникуке. Лет семь назад. Некая мисс Луиза Эмерсон». В полицию заявляли. «Посмотрю, сэр». Ворчун Боб подтянул к себе лэптоп, постучал по клавишам. «Ни имени, ни адреса в базе данных нет». Я так и думал. Да будь нам машину, Боб. Съездим за город. Пенникук приютился в долине десятью милями южнее эдинбурга Излучина реки Эск рассекала городок надвое. Маклину смутно вспомнились поездки за город с родителями. Экскурсии по живописным и историческим местам, которые обязательно завершались поглощением мороженого в кафе, Джаппетти. Юный Тони скучал до слез, обозревая достопримечательности, зато любил сидеть на заднем сидении отцовской машины, глядя, как проплывают за окном унылые поля и перелески, и засыпать под гул мотора и шорох шин. И мороженое он тоже любил. С тех пор городок разросся, взобрался на склоны холмов и протянулся к северу к армейским казармам. Главная улочка стала пешеходной зоной, а на месте Джаппите высился безликий супермаркет. Нужный им дом располагался чуть на отшибе, у древней церквушки на дороге к Пентлендским холмам. Чуть поодаль от дороги начинался старый сад, где скрывался особняк из красного камня с высокими узкими окнами и острой крышей. Возможно, дом священника тех времен, когда духовному лицу полагалось иметь дюжину детей. Пока машина ехала по длинной подъездной дорожке к каменному крыльцу, из дверей выскочила свора собачонок и визгливо затявкала. «Они нас не покусают!» — спросил ворчун Боб, когда Маклин стал открывать дверь. Гостя приветствовал восторженный визг. «Опасаться надо, если псы молчат». Инспектор нагнулся и радушно подставил ладонь, под мокрые носы и шершавые языки. Сержант остался на месте, не отстегивая ремня безопасности и плотно прикрыв дверь со своей стороны. «На собак не обращайте внимания, они кусаются только, когда голодные». Разогнувшись, Маклин увидел статную старуху в резиновых сапогах и твидовой юбке. Лет ей было под семьдесят, а в руках она держала секатор и корзинку. «Это ведь Дэнди Дин Монте?» Он потрепал по голове одну из собачонок. «Совершенно верно. Приятно встретить понимающего человека. Чем могу служить?» «Я детектив-инспектор Маклен из полиции Латиана и Скоттиш Бордерс». Он предъявил удостоверение и терпеливо ждал, пока дама наденет очки, висевшие на цепочке, и рассмотрит сперва маленькую фотографию, а потом, с плохо скрытым недоверием, его лицо. «Вы давно здесь живете, миссис?» «Джонсон. Эмили Джонсон. Не удивляюсь, что вы меня не узнали, инспектор. Сколько же мы не виделись? Лет тридцать?» «Почти тридцать три года прошло», — запоздало сообразил инспектор. «А когда родителей похоронили на мортон Мортенхоллском кладбище, мне не было и пяти, но мир иногда бывает очень тесен. Я думал, вы после крушения самолета «Перебрались в Лондон», — смущенно заметил Маклин. Об этом он узнал много лет спустя. Тогда, подростком, он был одержим смертью родителей, собирал каждую крупицу сведений о них и о людях, погибших вместе с ними. «Вы правы, перебиралась», — кивнула старуха. «Но семь лет назад получила этот дом в наследство. Лондон мне надоел. Я решила, что лучшее место для спокойной старости — «Не сыщешь». «И замуж больше не вышли? Знаете, после...» «После того, как мой тесть погубил мужа и ваших родителей на своем проклятом самолете?» «Нет, не хватило духа пройти все сызного». Мрачная гримаса исказила лицо женщины. «Но вы ведь не за воспоминаниями приехали, инспектор. Вы совсем не ожидали встретить меня здесь. Что же вас сюда привело?» Ограбление миссис Джонсон, случившееся сразу после смерти мисс Луизы. «Луиза была кузиной Тоби. Вышла замуж за Берти Фарквара. Старый Мингис купил им этот дом в подарок к свадьбе. Представляете, после смерти Берти Луиза отказалась от его фамилии. Это, по-моему, где-то в начале 60-х. Довольно грязная история». Дурень напился в стельку и врезался на машине в автобусную остановку. А Луиза жила здесь одна до самой смерти, а я и не знала, пока не получила наследство. Наверное, у нее больше не осталось никого из родных. Значит, вещи Альберта Фарквара хранятся здесь? Разумеется. Почти все. Видите ли, Фарквары никогда не бедствовали и распродаж не устраивали. Маклин осмотрел особняк и перевел взгляд на здание поменьше, стоявшее в стороне, перестроенный каретный сарай. Из просторного гаража высовывал нос на вёхенький рейндж -ровер. Похоже, у некоторых деньги сами липнут к рукам. Богатые могут не заметить, что их ограбили. Неужели и он такой же? Или станет таким? Вы знаете, что дом ограбили, миссис Джонсон? «Боже мой, нет!» «Когда это случилось?» «Семь лет назад, 14 марта, в день похорон мисс Эмерсон». «Впервые слышу. Дом я получила только в июле того года. Надо было разобрать горы бумаг. Наследство заставило меня вернуться в Шотландию, а оказавшись здесь, я поняла, что устала от Лондона». Миссис Джонсон перевела дыхание и прищурилась. «А вы как узнали об ограблении, инспектор?» Мы задержали взломщика, грабившего и другие дома. Он записывал, где побывал, и оставлял памятки о каждом деле. «Как это глупо! И что он украл отсюда?» «Много мелких предметов, в том числе золотую запонку, которая, как мы точно установили, принадлежала Альберту Фарквару». «А это важно?» «Возможно». Это ключ к разгадке жуткого убийства. «Вы разговаривали, как старые знакомые. Узнали, чего хотели?» Маклин ввел служебный автомобиль и смотрел на дорогу. Ворчун Боб за время разговора так и не вышел из машины. Миссис Эмили Джонсон была замужем за Эндрю Джонсоном, а его отец, Тобояс, пилотировал самолет, разбившийся о склон Бен Макдуй. Во время рейса из Инвернесса в Эдинбург. Погиб он сам, его сын и мои родители. В 1974 году Маклин сухо перечислял факты, удивляясь, что до сих пор все помнит. Последний раз я ее видел на похоронах. «Господи, как это так совпало?» «Бывает, Боб». Маклин объяснил, какие сложные, запутанные отношения связывали нынешнюю хозяйку дома с Берти Фаркваром. «Думаете, Фарквард-то нам и нужен?» Вполне вероятно, что он. Один из подозреваемых. Я спросил миссис Джонсон, знакомо ли ей прозвище «куколка», но она ничего похожего не вспомнила. Однако обещала поискать на чердаке старые фотографии и выдала еще один очень любопытный обрывок информации. «Какой же?» Фарквард и Тобай Айс, Джонсон, были старыми друзьями. Вместе служили в армии во время Второй мировой войны. Какая-то часть особого назначения в Западной Африке. После этого оба замолчали. Проехали поворот на Рослин, с его таинственной часовни оставили позади Лонхет и ярко-синее здание магазина Икеа со стоянкой, забитой машинами покупателей, нырнули под мост, проскочили Берди Хаус и поднялись на холм, двигаясь к Мортон Холлу, «Либертан Брей» и дальше, в центр города. Проезжая поворот к крематорию, Маклин ударил по тормозам и резко свернул к воротам под гудки подрезанной им машины. Ворчун Боб ухватился за приборную доску и уперся ногами в пол. «Господи, предупреждать же надо!» «Извини, Боб». Маклин выбрал место на стоянке, заклушил мотор и бросил ключи своему пассажиру. «Отгони, пожалуйста, машину к участку». У меня здесь дело.